Глава двадцать седьмая. «На бал! На бал!» С одной стороны, она была готова расцеловать всю планету от радости, а с другой... Это что ж получается? У Степана совесть проснулась или мужской интерес? Поздно. Для нее он теперь не мачо, пародия. Уж лучше бы ей вчера не открылось ни тайна тела, ни тайна мозга полосатинского бодигарда». Дора села на кровати, потянулась и потерла припухшие глаза кулачками. Зевая, покрутила травмированной ступней, вроде не болит. Оглядела колени в запекшихся корочках крови. Домой сегодня пришлось ковылять в драных колготках. Что-то в последнее время ей не очень везло, а тут бал. Да еще какой, новогодний, благотворительный, в загородном дворце. Это вам не елка в доме культуры «Пищевик». Публика из новой аристократии. Банкиры, бизнесмены, чиновники и прочие селебритис. Как не пойти? И наряд есть, и туфельки. Вот только тыквы нет, вернее, экипажа. Не на маршрутке же ей на бал трястись. Придется заказывать такси. Айсидора вынула из сумки кошелек, пересчитала наличность. Четырех тысяч должно хватить. Там в холодильнике у нее еще есть пачка пельменей, молоко, яйца. Продержится неделю до зарплаты». Если бы не одалживала Нинки, то и забот не знала бы. Да ладно. Как там она, интересно? Не прерывая потока мыслей, Дора взяла с тумбочки конверт, достала приглашение. Ликуя и гордясь, провела пальцами по выпуклым буквам и уже, наверное, в пятый раз прочла. Российское общество любителей вамбатов имеет честь известить вас о приглашении на благотворительный бал. «Вамбатов, Вамбатов!» — повторила, сдвинув брови и пытаясь вспомнить, где она слышала это слово. Странно, что она до сих пор не обратила на него никакого внимания, сосредоточившись на другом, милом и сказочном. Асидора снова перечитала приглашение. «Да, дворец. Дамы в вечерних платьях, кавалеры в мундирах или фраках. И при чем здесь вамбаты?» Она сорвалась с кровати к ноутбуку и немало удивилась, увидев на картинке странное существо, помесь морской свинки и медведя. Австралийский ценный зверек, охраняемый государством, как золотой запас. «Свиномишка какой-то», — Асидора озабоченно почесала голову. «И в честь него бал, что ли?» «Да не издеваются. Билет в загородное старинное поместье, дворец, все сливки общества и свиномишка. А когти-то когти, чисто вилки». Располосует такими, родная мама не узнает. Дора грызла морковку, туго соображая, что же делать. На бал очень хотелось. И мечталась встретить там принца, а не любителя сумчатых. Догрызла и решила, что если фея не подгонит ей к подъезду карету, сама она никуда не поедет. Она и имя феи знала — Степан. Если это он пригласил, и с ним нужно будет плясать весь вечер мазурку, то не очень-то и хотелось. Дора взглянула на часы. До начала времени навалом. Конечно, был соблазн позвонить Степану и выяснить, не фикция ли все это. Заявишься вся из себя в соболях и стразах, балбеска-балбеской, а тебя и за ограду не пустят. На улице давно не лето, 7 семь градусов ниже нуля. За городом и того хуже. Метель в полях барыню пляшет. А платье с голой спиной, а туфли на тонкой коже. Правда, на плечи можно накинуть палантин». но только если в лимузин, а если в такси, то поверх бального наряда затрапезный пуховичок и сменка в мешочке. Нет, она не станет звонить. Если он фея, сам объявится и карету подгонит. Еще раз сладко зевнув, Асидора скинула халатик, надела футболку, шорты, взяла тряпку и пошла шуровать по шкафам и полкам. Часа через три, когда квартира сияла чистотой, на плите булькали пельмешки, а в ванной гудела стиральная машина, Ожил домофон. «Кто?» — спросила Бойко, вытирая мокрые руки о фартук. «Город Лимузинов». «Что?» — сморщилась, не расслышав. Ей показалось, что на том конце представились кавказской фамилии. «Город Лимузинов», — отчетливо повторили. «Машина подана». «Куда едем?» — удивилась и вдруг рассмеялась, зажав сама себе рот. «Как же она могла забыть про бал?» «Куда прикажете?» «Даже так?» «Ай да, Степка!» «Ай до да гемофоб!» «Не обманул, значит!» Обрадовалась и тут же ответила. «Хорошо, ждите внизу, я спущусь». Уже хотела отключиться, но вдруг вспомнила и заорала. «Эй, эй, вы там один?» Водитель кареты не ответил. Несколько секунд Дора анализировала ситуацию, А может, просто тупила, стояла и смотрела в закрытую дверь. Наконец сорвалась с места и, как китайская петарда, начала метаться по комнате, собираясь. Платье, туфли, палантин. Одной рукой она красила глаз, а другой совала в рот пельмени с пиалы, стоящей тут же на кухонном столе, рядом с круглым зеркалом на ножке. Пельмени обжигали, но и есть хотелось. Кто знает, покормят ли ее на балу любители вамбатов. Через пятнадцать минут она стояла возле лимузина, похожего на черную таксу, удивляясь, как тот смог проползти в их тесный двор. Но шофер также виртуозно вывел машину на проспект, и они покатили по вечернему городу. Тихая музыка, подупоительные звуки которой хотелось пить шампанское и любить, лилась из динамиков. Сомкнув ресницы, Асидора полулежала на широком сиденье и ей казалось, что она уже в раю, и не хватает лишь того, кто бы угостил ее смузи из запретных плодов. На подъезде к залитому огнями дворцу Дору охватило радостное возбуждение. В животе йокола, слегка кружилась голова, душа трепетала, как бабочка на оконном стекле. Человек в бархатной ливреи цвета темного янтаря открыл дверь лимузина. Айсидора, поправив на плечах песцовый палантин и сжимая в руках серебристый клач из дешевой клеенки, эх, как бы подошла здесь сумочка от Шанель, но теперь она навеки Нинкина. Высунула ножку в сверкающей туфельке Кристиан Лабутен за тысячу фунтов, которую терять на балу совсем не хотелось. Пару метров по свеже выпавшему снегу она прошла, не заметив мороза, и вот уже каменные ступени лестницы и приветливые мордовороты с улыбкой проверяющие у гостей приглашение. Замирающим от волнения сердцем Дора показала свое и окунулась в мир гламура и шика. В вестибюле дамы сбрасывали норки и соболя на руки кавалерам, а те сдавали их драгоценные меха в гардероб под номерок. И было это смешно и совсем не по-царски, вроде князь Н.Н. у герцогини Джиджи -Джи может запросто умыкнуть горностаевую шубейку. Стараясь придать плавность движениям и томность взгляду, Дора огляделась и, увидав флажок с надписью «Дамская комната», решила заглянуть, прежде чем подниматься в больную залу. В сортире было не протолкнуться, и стоял такой дым, хоть топор вешай. Несколько светских дам, сбившихся в кружок, смолили свои золотые ричмонды и ржали, как кавалерийские лошади. Дора обошла их стороной и, облегчившись, вернулась на парадную лестницу, где на верхней площадке мужчина в усах и при бабочке целовал руку всякой вновь прибывшей даме. Она тоже сунула под нос господину белую ручку. Мужчина пощекотал ее усами, и Дора двинулась дальше. Еще один пролет, и сверкающий зал принял ее в свои объятия. Поначалу она стояла в уголке и осматривалась. Вдруг Степан где-то рядом. Ей хотелось уже хоть кого-то рядом, хоть гемофоба, да хоть гомофила, лишь бы не отсвечивать одной среди пышной залы. Официант с непроницаемым лицом игрока в покер обносил публику горячительным. Желая залить волнение, Айсидора схватила с подноса пару бокалов, выпила залпом, немного помогло, но ненадолго. Танцы задерживались, оркестр на балконе молчал, казалось, кого-то ждали. А пока публика развлекалась бутербродами и пивом в отдельном буфете, бывшем тут же в боковой комнате. Но пили не все. Кто-то сидел на скамьях вдоль стен, кто-то беседовал стоя. И было так много людей, что Айсидора диву давалось. Неужели все они обожают этих когтистых свиномишек? Фланируя по залу и его окрестностям, она не теряла надежды отыскать Степана. Хоть ее отношение к охраннику изменилось с тех самых пор, как открылась его кровавая тайна, но все же без спутника на балу Дора чувствовала себя неуютно. Потому решила, что еще одна порция шампанского скрасит ее очень шумное одиночество. С бокалом в руке, на этот раз смакуя глоточками дорогой напиток, она прохаживалась меж гостей, выискивая симпатичного любителя вамбатов, чтобы было с кем станцевать, раз уж она попала на бал. Гости пребывали парами, а кавалеры случалось и поодиночке заходили в огромные дубовые двери. Ей даже удалось улыбнуться одинокому плейбою, бросившему на нее заинтересованный взгляд. Но, как назло, его уволокла в буфет пожилая супружеская чета, и Асидоре осталась бесперспективно жрать глазами чужих мужчин и завистливо жмуриться от бриллиантовых искор на шеях их расфуфыренных подруг. Примостившись на банкетке возле дверей, она подумала, что лучше не найти места, чтобы отслеживать всех входящих и выходящих, и если Степан здесь, то проскочить незамеченным ему не удастся. Желание звонить и уточнять, его ли это затея с балом и где он сам, если мелькнуло в ее голове, то при виде фактурных одиноких кавалеров сразу улетучилось. «Будь что будет». В ее сказке уже не было места полосатинскому бодигарду. В этой сказке ее кружили в воображаемом вальсе совсем другие мужчины. Например, тот, что стоял в полоборота неподалеку. Он пил шампанское и, оживленно беседуя с колоритной парочкой, оба круглые и маленькие, время от времени смущалась Сидору пылким взглядом, брошенным как бы невзначай. Она робела и закрывалась веером, О нет, не веером, хотя по этикету так и должно было приличной даме реагировать на непристойные взгляды незнакомца. Айсидора же, напротив, закинув ногу на ногу и очертив под блестким шелком соблазнительное бедро, призывно улыбалась и щурила чертовски зеленые глаза. На этот раз флирт был нарушен, громогласно вкатившийся в зал процессии. Били ли тавры, стучали барабаны — Некто с усами, тот, что на входе Перецеловал сотни дамских лапок Вроде цареманемейстера, шествовал Во главе процессии Руки в белых перчатках сжимали что-то Наподобие верительных грамот Времен Ивана Грозного Скрученный в трубочку листок бумаги Запаянный сургучной печатью Он нес его перед собой С особым уважением Следовавшие позади два лакея тащили на плечах приличных размеров коричневый чемодан, оклеенный дорожными марками с видами экзотических стран. Был он потерт и старомоден, будто позаимствовали его в музее таможни. Дырки в чемодане натолкнули Асидору на мысль, что там, среди апельсинов, обязательно отыщется какая-нибудь чебурашка. И она не ошиблась. Публика расступилась. В центр зала еще одна пара лакеев, замыкавшая процессию, внесла стол, опустила, и на него водрузили чемодан. Распорядитель надорвал кляксу сургуча и развернул свиток. «Дамы и господа!» — начал он зычным басом, и гул затих. Все устремили взгляды на чемодан, и даже сидевшие вдоль стен поднялись со скамеек и присоединили к заинтересованным лицам свои не менее заинтересованные физиономии — Российское общество любителей вомбатов Уполномочило меня сообщить о радостном событии К нам прибыл Ваки Лакеи щелкнули замками Крышка откинулась И распорядитель бала вскинул на вытянутой руке Серого мимишку. По залу пронесся женский писк Розовый нос, розовые пятки и умильная заспанная мордочка зубастого малютки произвели на дам впечатление разорвавшейся бомбочки, начиненной милотой, вместо тротила. Очаровательный в своей игрушечности зверек на мгновение открыл глаза, зевнул и хрюкнул. — Он хрюкнул! Вы слышали? Хрюк! Какая лапочка! прелестняшечка, Бу-бу-бу! Мишулька! — доносилось со всех сторон. Распорядитель опустил в чемодан возмутителя спокойствия и продолжил. «Наш прошлый благотворительный бал собрал нужную сумму в 5 миллионов. Ее мы перечислили австралийскому зоопарку Заваки. И теперь он будет жить в Ленинградском зоопарке, простите, в Санкт-Петербургском. Надеюсь, нашему общему питомцу будет хватать морковки, и он ни в чем не будет нуждаться. Ну, кроме подружки». Тут мужчина крутанул черный ус. когда начнутся брачные танцы. Зал поддержал его аплодисментами. «Дамы и господа, призываю вас жертвовать на морковь для Ваки. Все благотворители смогут сделать селфи с Ваки и разместить снимок в своем инстаграме с хэштегом #IEnjoyDancing. Enjoy Dancing. А теперь танцы «Маэстро Гранд Мазурка». И пары в общем экстазе заскакали вокруг мимимишки Ваки, кто как умел. «А вы любите вамбатов?» Дора оглянулась. Из-за плеча выглядывало лицо довольно неприятное. Мясистый нос, толстые губы, мутные жаби глаза. «Не знаю, не пробовала». Попыталась отшутиться она, но мужчина не понял. «Что вы, их не едят. Это все равно, что съесть ребенка. Вамбаты такие милые, вы не находите». Он уже стоял напротив, его губы умильно растянулись, а глазки сузились до щелок. Улыбка была еще отвратительнее, чем ее обладатель. Дора не знала, чтобы такого сказать, чтобы этот Зоолюб отвалил навсегда. «Да-да, чудовищно хороши. Вместо лап вилки и срут кубиками», — заявила авторитетно, сбавляя градус умиления. Оторопь накрыла мужчину. Опомнившись, он поджал губы и истерично бросил ей в лицо. «Нет, вы не любите вамбатов!» — поправил хризантему в петлице фрака и стремглав унесся в пучину бала, где и сгинул. Дора была несказанно рада. Чемодан с вамбатом унесли, а вслед за ним утекла и большая половина дам. Всем хотелось потискать милашку ваки, улыбчивого, пушистого и очень ценного зверька. В опустевшем зале кружило несколько пар. Скучая, Дора сидела на банкетке возле стенки и чувствовала себя бедной родственницей на балу у короля. Причем дальней, про которую все забыли. Такая ситуация ее не устраивала, и, уверенная в собственном очаровании, она замыслила пригласить на тур вальса какого-нибудь бесхозного принца. Но внутренний голос ей подсказывал, что белый танец на званом балу не камельфо. В самом деле, это великосветское мероприятие, а не дискотека в летнем лагере. Поводя глазами, Айседора все еще надеялась отыскать достойный объект. На противоположной стороне зала беседовала группа мужчин. Дора присмотрелась, и ее тут же окатило жаром с макушки до пят. Она вскочила и взволнованным сурикатом замерла на месте. «Не может быть, ей не мерещится. Викинг! Да, это был именно он!» Богатые пушистые усы, ухоженная борода, значительно подросшая со времени их последней и единственной встречи, волосы зачесаны гладко назад. Таки ламберсексуал, сказочный дровосек, которого фея по ошибке отправила на бал вместо золушки. Элегантный черный фраг по фигуре, ослепительная сорочка, траурная бабочка на шее. Дора готова была прыгать и махать руками, чтобы привлечь внимание, но он опередил ее, взглянул на секунду, и снова вернулся к диалогу. Дора смутилась, задумалась. А вдруг действительно обозналась? Этот вон болтает без умолку, а тот и слова не проронил. Чего проще? Проверить? Она живо достала из клача телефон и набрала номер, пристально наблюдая за бардачом. Несколько секунд, и его рука нырнула в карман брюк, и вот уже трубка у уха. «А, -а что говорить?» Дора сбросила вызов, теперь нисколько не сомневаясь, что перед ней именно тот мужчина, с которым она провела безумную, незабываемую ночь. «Но этот дровосек ее совсем не помнит. Вот гад!» На смену удивленно пришло недоумение и сразу накрыло злобное отчаяние. «Переспал и забыл, значит? Но нет, она ему сейчас напомнит о себя». Айсидора отважно двинулась через зал группе господ во фраках, мирно беседовавших о чем-то своем, буржуинском, пока их дамы селфились с заморским зверьком. Но она не успела. Гламурный дровосек неожиданно откололся от компании и спешно покинул зал, оставив Эссидору в жутко неудобном положении. Бежать за ним, совсем не уважать себя, да и вряд ли догонит на таких-то копытах. Слишком стремительным был побег». Тем временем мужчины прервали свой разговор и уставились на незнакомку в мехах, внезапно нарисовавшуюся возле их компании. Конфузясь, Дора дернула съехавший на бок палантин и обратилась к самому старшему на вид, седому, тучному и курносому господину. «Извините», — начала задушевно и ласково, «вон тот молодой человек», — она махнула сумочкой себе за спину, куда только что улизнул ее мимолетный любовник, «он мне...» — она запнулась, — «Мой?» — душенька, — улыбнулся и затряс подбородками господин. «Вам лучше знать, ваш он или нет». Все трое рассматривали пикантную блондинку с нескрываемым интересом. Она же под их взглядами совершенно терялась, не зная, кому отдать предпочтение, и все же продолжила общение с самым солидным. «Вы меня не так поняли. Тот господин, он говорит?» «Ну да, точно так же, как мы с вами сейчас». Насмешливым голосом подтвердил ее опасение мужчина. А другой добавил, «И даже лучше всех нас вместе взятых». «Кто же не знает адвоката Полосатина?» — поддержал третий серьезно. Пётр Владимирович», — произнесла растерянно, зачем-то обернувшись на двери и уже совершенно ничего не понимая. «Ну вот, видите, и вы знаете», — обрадовался толстяк, буравя ее масляными глазками. «Да, конечно. До свидания. Спасибо». прибитая вновь открывшимися обстоятельствами, ответила не в попад, и полудохлой мухой поползла к выходу, не обращая внимания на окрики «Куда живы, мадемуазель?», летевший ей вслед. Точно в тумане она пересекла бальную залу. В голове не укладывалось, что Полосатин и есть ее любовник, он же собственник пентхауса, в котором живет личинка Фредди. От карусели мыслей о Сидоре стало дурно. Держась за перила, она кое-как спустилась по лестнице и вышла на улицу. Ветер тут же привел ее в чувство, бросив пригоршню мокрого снега в лицо. Бал, блин! Досада клокотала в груди. Айсидора натянула меха повыше, укутала нос. Счастье, что палантин был не по росту огромным и теперь спасал ее от мороза, прикрывая от попада до ушей. Вся в своих путанных думах, она не заметила, как огромный мужик в дубленке и боярской шапке отделился от колонны и двинулся в ее сторону. «Поедем, красотка, кататься! Давно я тебя поджидал!» — ревел он, раскинув руки и разметав полы дорогого тулупа. Буйным медведем он шел на Асидору, готовый заграбастать ее в свои неуклюжие объятия. Отбиваться было нечем — ни рогатины, ни винтовки — Она замахнулась на животное кладчем, но в последний момент на помощь ей пришла пара швейцаров. Схватили под руки пошатывающегося господина и увели на бал. «Представляю, как ему там обрадуются!» Задыхаясь от волнения, она судорожно тыкала пальцами в дисплей, желая вызвать машину, чтобы поскорее отсюда убраться. Через пару минут лимузин остановился перед парадным входом. Айсидора нырнула в его теплое нутро и затихла на сиденье, уронив голову на кожаную подушку. Убаюканная музыкой, в полудреме она вяло прокручивала в голове все возможные варианты. Пазл не складывался. «Полосатин — собственник пентхауса, в котором живет личинка. Кто он ему? Подставное лицо или... И при чем здесь Фредди?» Больше всего Асидора сокрушалась, что так и не услышала голос удравшего от нее господина Петра Владимировича Полосатина. «Скажи он хоть слово, и картина ее мира прояснилась бы окончательно». Плавно покачиваясь, машина плыла по дороге, как по тихой реке. Ни водоворотов, ни изгибов. Дора подняла голову. Похоже, она отключилась. Достала из сумки мобильник. Прошло два часа. Она прильнула к стеклу. За окнами темная стена леса. елки елки елки «Вы куда меня везете?» Голос дрогнул. От нахлынувшей паники перехватило дыхание. «Где мы?» Завопила, вскакивая и, пошатываясь на каблуках, двинулась через столом к водителю. «Вы куда меня везете?» Беспомощно ткнула кулачком в спину. Никакого ответа она не услышала, а вместо него сверху упало стекло, надежно отгородив ее от шофера. Айсидора стучала руками, сумкой, даже лобутенов не пожалела, но шофер так и не обернулся. «Звонить в полицию? Или куда там звонят в таких случаях? Девять один один. «Нет, у нас вроде ноль два или как там». Стараясь вспомнить нужную комбинацию, она перебирала кнопки, но так и не смогла никуда дозвониться. А ровно через минуту связь пропала. Значок аккумулятора показывал нулевую зарядку. Из глаз одна за другой ползли крупные слезы. Она подтирала их дорогим мехом, думая о том, что писец подкрался незаметно, это сейчас про нее». Вскоре лес стал редеть, а потом и вовсе расступился. Дора смотрела в окно, пытаясь понять, что за простор раскинулся слева от дороги. То ли поле, то ли море заснеженное, серо-белое. И тут замелькали темные силуэты непонятных построек, невысоких, похожих на коровники или ангары. Прошло еще пять минут, и лимузин притормозил возле массивных глухих ворот. Кончив плакать, она пристально всмотрелась в ночной пейзаж. Освещённая аллея, фонари, дом. Даже два стекла не помеха. Это вилла Фредди. Дверь открылась. На этот раз с ней не церемонились. Бритый мужик заскочил в лимузин, навалился, в два счета скрутил по рукам и ногам, выволок, закинул на плечо и побежал в дом. Правда, пару раз она успела тяпнуть его за руку, но даже крепкие зубы. не спасли ее от злодея.